А что остаётся человеку, гонимому судьбой? Я смирилась! Я почти никогда уже не плачу. Умоляю вас, успокойтесь. Всё это ещё изменится, и вы снова вернётесь в общество, украшением которого вы призваны быть. Добрый... Индийский путешественник, вы остались таким же, как были. Ах, Боже мой, как живо я сейчас всё вспоминаю. Чили, индийский соус, охоту на слонов. Нет, не на слонов. Не на, на, на тигров. На тигров. А помните... Расцвет придёт, ты гость уйдёт. В камине жарок пыл, Пусть небо хранит сирот. Сказочный сон моей юности Пилет. Вы не знали, что происходило тогда в моём сердце. А что же, что же случилось с вами? И где ваш муж? История моей жизни – грустная история. Муж – картёжник, вечное беспутство, заставлял меня клянчить деньги. Упрятал меня в долговую тюрьму. А Милорд Стайн хотел, чтобы я блистала в свете, Бросал к моим ногам миллионы. Я не хотела этого, я отвергла его домогание. А он со своими банкирами разорил меня. А муж отнял А муж отнял у меня сына. А что же, что же стало с вашим сыном? Бог, мы разве знаем, его отправили куда-то, куда, и вот я ищу его, ищу, ищу напрасно. Да. Это немыслимо, это невыносимо. Сколько раз я пыталась покончить с собой, я и сейчас ношу здесь на груди опиум не равно, где когда придет ко мне смерть. Я не допущу этого. Разрази меня гром, я не покину вас в беде. Добрый индийский путешественник, а я ничего не приму от вас. Ничего! Бедная бы но не настолько, чтобы принять помощь от человека, который... которого... для которого... это мой портрет разрази меня гром да это я на слоне а я купил его на аукционе где продавались вещи и и никогда не расстаюсь с ними никогда не расстанут вы единственный мужчина которого я любила от джозеф седли тогда и я тоже я тоже разрази меня гром должен сказать вам да Дайте мне поцеловать вашу руку. Что вы, не надо? Дайте не... мне излить вам не... всю мою душу. Не надо, встаньте. Вы несчастной души воспоминали о счастье. счастье.